Два седьмая. Речной разбой. Гаральд волосатый вышагивал по ладье, что ходка шла под парусом по широкой русской реке Пала и хмурился. Не нравился ему этот поход. Слишком много тут было неопределенности и мало места для маневра. Если бы не сам командующий королевским датским флотом и первый морской министр Герхард... что потребовал его безусловного выполнения, в жизни бы не сунулся он в эти узкие речные берега. Нет тут привычного морского простора, соленых брызг и воя свежего ветра в парусах. Не трогает душу скандинава суровая природа русского севера. Но у короля данов тут были свои интересы, их следовало безусловно исполнять». В Восточном Балтийском море и на его побережье уже какой год шла ожесточенная тайная война между доминировавшей со времен викингов на Балтике Данией и всеусиливающимся в последнее время Ганзейским союзом. Немецкие северные земли с их свободными примерскими городами Любиком, Гамбургом, Ратсбургом и десятками прочих резко усиливались, ведя при этом активную торговлю друг с другом и с дальними землями. Их уже не устраивала роль Дании как главного властителя, надсмотрщика и душителя всякой свободы на просторах Балтики. Эта тайная война была готова вот-вот вылиться в ожесточенную и явную, и необходимо было срочно собрать все возможные сведения о том, Готов ли вообще Новгород Великий поддержать свою союзницу Ганзу, а если удастся, то и постараться помешать этому, опередив? По большому же счету, нужно было постараться вообще разорвать этот союз. Поэтому, кроме большой денежной суммы для подкупа новгородских должностных лиц... Гаррель доставил своему агенту, купцу Остромиру, большой свиток с письменными инструкциями, что и как делать для подрыва отношений союзников. Сам же он приступил к выполнению второй части плана. Следовало дискредитировать своего противника, этих проклятых немцев, что посмели угрожать владычеству гордых потомков викингов. И нужно было под видом ганзейских пиратов совершить как можно больше кровавых злодейств во внутренних водах Великого Новгорода, посеяв тем самым раздор между союзниками. Поэтому и шли под парусом две боевые речные ладьи, а на день впереди них двигались два судна купцов, торгующих оружием и металлом. Вот они и должны были стать первой жертвой нападения пиратов». Товар же у них с удовольствием был готов принять агент Дана, тот самый купец Остромир, платя при этом звонкой монетой или же ценящимися в Европе мехами. На третий день пути, когда до нужного поворота на Поломедь оставалось не более десяти верст, впереди вдруг показались два паруса. Забравшийся на Воронье гнездо мачты Юнга с острым глазом подтвердил — что осадка у купцов низкая, видать, везут тяжелая, а у крайней ладьи на корме виден хвост в виде красного веера. «Наши суда!» — понял Гарольд и отдал на соседнее судно под командованием Скёгге приказ готовиться к абордажу. По семь с половиной десятков опытных головорезов на каждом судне было под его командой. Лучших королевских моряков и воинов выделил Герхард для такого важного дела. И каждый из них, как настоящий профессионал, сам прекрасно знал, что ему нужно делать, облачаясь в броню и готовя свое оружие к бою. — Вышатый Градиславович, две ладьи догоняют. Вон как ходка-то по стремени идут. Обратился к купцу приказчик Филипп. Купец прошел на корму, где уже стоял его главный кормчий Баян, и с тревогой всмотрелся в приближающиеся суда. Что думаешь ты, Баян? Нет ли худого чего от этих вон, что сзади идут? С чего бы им так разогнаться было? Баян не спеша посмотрел вниз на осадку своего судна, послюнявил, подняв вверх палец, покосился на хлопающие под свежим ветерком парус и проговорил спокойно. У нас осадка под железным товаром, Градиславович, в два раза больше, да и ладьи наши поширшие их них будут. Оттого-то и вот, у этих посуден шибче. А по флагу так это суда из Ганзы, что нашим союзникам на Варяжском море будет. Неужто думаешь, что немцы в наших внутренних водах озоровать станут? Вышато пожал плечами и ответил: тебе виднее кормчий. — Пойдем, Филипп, укладку проверим. И отошел к трюмной лестнице. На двух русских ладьях было примерно по сорок человек, и двенадцать из них были охраной, старший над которой — Молчан. Человек он был суровым и недоверчивым. Несмотря на спокойствие начальства, старшина, тем не менее, отдал приказ для своей дружины быть наготове. И вот, наконец, ладьи сблизились. На палубе у бортов выстроились все, кто только тут был. Нечасто вот так вот в плавании встречаются попутчики, и всем было интересно, какие же вести принесли им немцы. — Эй, новгородцы! Привет вам! Мир да добро! Возвышаясь над бортом, прокричал высокий черноволосый мужчина с длинной бородой и свернутым на бок носом. — Кто вы? Куда путь держите? С небольшим каркающим акцентом продолжал он выспрашивать. — Я купец оружейной гильдии батюшки Великого Новгорода Вышата Градиславович. К Твери свой путь держу, — важно ответил хозяин русского торгового каравана. — А вы кто такие? И по что же торопитесь так? Его собеседник громко расхохотался, подняв обе руки, и прокричал — «Я купец Великой Ганзы из Любика, Готфрид Нибур!» «Да здравствует Ганза!» Еще громче прорал он, и его крик подхватили все, кто находился на двух его судах, что уже почти в притирку прижались борт к борту с русскими ладьями. А затем раздалось. «Ах, Тунгале! Магник «Внимание все! Приготовятся! Немецкие!» «Вэмп мэк сомпэль! Бай!» Внимание все! Бей, датский! И встолпившихся вдоль бортов русских ударил плотный залп десятков копий, стрел и арбалетных болтов. На палубе вышатой все смешалось в кровавом хаосе, только и слышались вопли, громкие стоны раненых и хрипы умирающих людей. Ладьи вероломных потомков викингов синхронно сблизились... подтянутые брошенными вордажными кошками, и с них на русские палубы с ревом посыпалась лучшая на тот момент морская корабельная рать, размахивая секирами, мечами и швыряя на лету в цель копья. Только в нескольких местах палуб вспыхнули короткие ожесточенные схватки. Это продавало подороже своей жизнь охрана русского купца. Но и она была вскоре смята бешеным натиском атакующих. Тем не менее, несколько человек с русских ладей все же успели выпрыгнуть в воду и теперь отплывали от взятых штурмом судов. И Гарольд волосатый отдал громкий приказ. — В тех, кто в воде не стрелять, пусть плывут к берегу, они должны выжить, датский. Ближайшими к его ладье были охранники Святозар и Онни. Они, оглядываясь на близких врагов, сжимали головы пониже в воду, но упорно продолжали тащить за собой своего раненого старшину Молчана. У того от потери крови давно уже не осталось сил, и он бы сразу пошел на дно, но верные товарищи буксировали его к берегу, не бросая. Ты, демони руса! Демге икде десор!» — Посмотрите на смелых русских, они не бросают своего раненого, воздайте им за их храбрость. А вы дайте рядом несколько стрел, чтобы они не думали, что их так просто отпускают, датский. Угасающим сознанием, словно через пелену, смотрел молчан, как громко на незнакомом языке что-то высокий волосатый враг. а его кличи вторит хор многочисленных голосов победителей и падают рядом в воду стрелы. Все. На этом его сознание погасло. Гарольд прохаживался по ладе русских и хмурился. Как бы нехорошо было спланировано нападение, а трех своих человек убитыми, еще пятерых серьезно ранеными он в походе уже потерял. И все это русская охрана, настоящие храбрые воины. На смерть встали с мечами против множества викингов. Старший, которому он отдавал честь, когда его уже утаскивали вплавь подручные, на его глазах зарубил двоих и серьезно ранил третьего, пока благородный Хаук, его лучший боец, не разрубил ему мечом грудную клетку. От такой страшной раны не выживают, твердо знал пират, поэтому и разрешил он отпустить этого столь опасного русского вплавь. Досад от потерь частично скрашивал вид богатой добычи. Сотни единиц разнообразного, прекрасной работы оружия и брони. Тонны металла в слитках и кованных полосах. Да, богатство по нынешним временам было огромное. Все это следовало срочно переправить в Новгород и сбыть там через Остромира, или же вовсе переправить в Данию. Даже с учетом того, что его агент заберет себе процент за нагляд или продажу, все равно выйдет огромная сумма, и тогда-то он будет воистину богат. Нужно будет по пути только растерзать еще пару торговых караванов, чтобы как следует наследить, подставляя Ганзу поосновательнее. И все. Он свою миссию тут выполнил. Можно будет спешить на доклад к самому командующему датским флотом, И ждать от короля великой милости, и от дурного настроения, вызванного недавними потерями, у Гарольда не осталось и следа. Все идет как нельзя лучше, а люди... Что люди? Людей он наберет у его товарища по пиратскому прошлому Чудина. — Все, заканчивайте, все трупы за борт! Этих двух русских пленных, купца и кормчего, убьем позже, после пыток и допроса на берегу. А пока свяжите-ка, да их в трюм. Всем распределиться, как я сказал, по ладьям. Мы выдвигаемся к Поломити, пополним там команды, пару дней отдохнем, и тогда уже закончим начатое. И четыре ладьи под красными флагами Ганзы вышли в направлении устья реки Поломить.